воспринимает обстановку комнат совсем не так, как женщина, даже не так, как женатый мужчина. Если его взгляд за что-то зацепится, асто он просто не увидит. Вот он и под сулом портрет Лидии и шахматы, можно сказать, два ваших увлечения, и они составили для вас всю обстановку. Но она привозила меня туда в полной темноте до Бартон-Лэнгли и обратно. Точно так же, как Платт вез вас домой. Когда Лидия ушла, оставив вас и Клайд играть в шахматы, она поехала прямо в Глендовер-хаус, расположенный в десяти милях, провернула дельце и вернулась к дому Платт как раз к завершению вашей партии. Пап, сидевший в пабе до девяти часов, пришел туда же пешком и встретился с нею дома». Вошли они к вам вместе, вроде бы после совместной 25-мильной поездки. Вот и все просто, как ясный день. Артур долго сидел по ныне в голову, вспоминая всю ложь, которую он тогда услышал от нее. Наконец спросил, он действительно ее отец? Да, несомненно. Что ж, хоть в этом она его не обманула. Ох, извините, я не поняла, о чём вы. Добавил Уэлс. Нет, нет, Клайд и его муж. Его муж? Да, он же далеко не старик. И отец плод. Ложь. Одна ложь ничего, кроме лжи, сплошная ложь. Пожалуй, с таким отцом у девушки не было шанса не пойти по кривой дорожке. Обыкновенный мелкий преступник. Вот Клайд. Гений, художник в полном смысле этого слова. Он, кстати, нарисовал эту картину. Да? Артуру больше не хотелось вспоминать картину. Типичная для него манера, Велс рассмеялся. Позировала ему не Лидия, а профессиональная натурщица, каких приглашают, чтобы нарисовать зарю или лето. Он же специально для этого случая подрисовал к телу лицо своей жены. Предположил, что в этом случае вы точно ничего не увидите, кроме портрета. Он всегда тщательно все продумал. Все ложь. А это венчающие все остальные. Он мог упростить ей что угодно, но только не этот всескрушающий удар по его наивности. К черту ее! Да кому она нужна? Вечером с ним собиралась поужинать Эдна, очень хорошая девушка, такая миленькая. «Да ладно!» — в голосе Артура звучало полнейшее безразличие. «Все это произошло давным-давно. Я тогда был совсем молодым и зеленым. Еще по стаканчику. Теперь угощаю. Я...»